Глава 5. Горы встретили меня холодным порывистым ветром и чистейшим и сине-голубым небом. Полюбовавшись на заснеженные вершины, я принялась раскладывать крылья на уступе, куда перенес меня камень перехода. Заодно пыталась согреться на проглядывающем между дальних пиков утреннем солнце. Вроде бы и тепло оделась, обтягивающие лыжные штаны и водолазка, и непродуваемая курточка, и теплые сапоги, и шапка с перчатками все равно прохладно. Ничего, скоро согреюсь. Рюкзачок, в котором я хранил крылья, тоже решила взять в полет, боявшись, что его утащит любопытная птица, решив украсить свое гнездо. Привычными движениями разложила крылья, вставляя каждую часть в свои пазухи. Затянула крепежи, и конструкция тут же взмыла в воздух, зависла в метре от земли. Отлично. Теперь дело с закреплениями. Перехлест ремней на груди, широкий крепежный пояс вокруг талии. Затянула лямки на груди, в области локтя и запястья. Закончила с последним ремнем. И ух! Встала на краю обрыва. Закрыв глаза, вдохнула полной грудью. Вот она, свобода. Еще секунда, и я перестану чувствовать тело, отдавшись на откуп воздушной стихии. Расправила крылья, сделала шаг второй и прыгнула со скалы. Сердце забилось восторженно, ликующе, когда я поймала восходящий воздушный поток. Поднимаясь наверх к Солнцу, поворачивая крылья так, чтобы выполнить круг почета над гигантами горной гряды, что видели еще начало времен Эирианну. Он появился значительно позже, когда я уже порядком налеталась и тот странный сон выветрился из моей головы. Мне стало казаться, что тот человек в моем сне, что звал за собой в темной дали это пшик, а не проблема мало ли кто-то решил надо мной пошутить. А вот это уже проблема темно-серая с огромными черными крыльями что уверенно несли хозяина в мою сторону. Дракон приближался. А ведь я уже подумала, что забыл обо мне. Нет же, не спится некоторым. Усмехнулась, сжав в руке камень перехода. Попробовать напасть сразу же активирую. Но чего именно он хотел, я так и не поняла. Дракон не спешил набрасываться. Держался от меня на расстоянии, делая вид, что он здесь. Ну да, мимо пролетал и вовсе не по мою душу. Ага, так я и поверил. Затем вот показушник. Стал демонстрировать, на что он способен. Способен он был на многое, повторив чуть ли не все фигуры высшего пилотажа. И штопор, и бочку, и переворот. Даже мертвую петлю изобразил. Я, радуюсь тому, что кто-то может разделить со мной радость полета, не осталась в долгу. Предъявила то, чему научилась за 8 лет тренировок. Все потому, что в мире летающих островов привыкла к компании. Обычно мы отправлялись в горы в составе пяти-шести летунов. И в воздухе приходилось следить, чтобы ненароком в кого-нибудь не врезаться. На Эйриане же до этого дня я летала одна. Первое время было немного странно, затем привыкла. Зато сейчас я радовалась нежданной компанией, с которой делила горное небо. Признаюсь, из-за этого слегка увлеклась. Мой крылатый чешуйчатый напарник все так же держался поодаль, не вторгаясь в мое личное пространство. А я все так же маниакально сжимала в руке камень перехода, готовая в любой момент вернуться домой. Представление представлением, но разуму я не лишилась. Следила за каждым его движением, не позволяя приблизиться. Зато шоу мы устроили знатное. Если бы горные орлы умели аплодировать, то они отбили бы себе крылья. Других зрителей в этих местах не водилось. Вскоре исчезли и орлы, потому что мы перелетели через горный хребет, который до этого я не рисковала пересечь в одиночку. Здесь тоже были горы. И ветер, и снег на пике вздохов, и жгучее солнце, что припекало через темную одежду. От него и от воздушных виражей мне давно уже было жарко, а еще подрагивали уставшие от напряжения руки. Быть может, поэтому я почувствовала себя не в своей тарелке. Это место, вернее, кусок неба, неожиданно показался мне совершенно неправильным. В нем было что-то непонятное, пугающее. Дракон держался поблизости, в метрах в 10-15, опережая меня всего на чуть-чуть. Внезапно я поняла, что дальше лететь нельзя. Нельзя. Тревожное предчувствие сжало горло. Мне захотелось ему крикнуть, чтобы он поворачивал. Сейчас же, сию секунду. Но прежде чем успела предупредить, он исчез. Испарился. Я изумленно заморгала. Ведь дракон только что был неподалеку. Ритмично махал крыльями. А теперь чистое, словно звенящее от напряжения неба, И его нигде нет. Какого черта? И ведь никаких следов магии. Потоки стоят девственно нетронутыми. Но неужели впереди грань? Вернее разлом, ведущий... Куда? Я не знаю, не знаю. Времени на размышления не было. Я заложила вираж, активизируя Камень Перехода. Вспыхнул огнем открывшийся портал, похожий на разинутый рот. Стоило лишь влететь в него, как... Но тут я почувствовала, как меня заглатывает, затягивает совершенно иной, невидимый мне зев, от которого не было спасения. Выворачивает наружу, утаскивая из этого мира. Знакомое ощущение, ведь и до этого я частенько ходила сквозь миры. Но никогда еще одна... С крыльями и на высоте двух километров. Что еще за ерунда? Ерунда ерундой, но меня уже поглотила чернильная пустота перехода. Дохнул в лицо знакомый ледяной холод грани, протащил сквозь игольное ушко разлома, чтобы выкинуть с другой стороны, задыхающуюся, потерявшую контроль, на огромной скорости несущуюся в серый-зеленый камень скалистой равнины. Черт! А ведь я только что была в паре километров от земли, зато сейчас до нее оставалось всего ничего. Метров десять, не больше. Я неслась вниз, потерявшим управление самолетом, падала слишком быстро, чтобы избежать столкновения. Сейчас как размажет по камням. Нет же, выровняла крылья, до боли выгибаясь в спине, выходя из пике, чувствуя, как сводит судорога и уставшие мышцы. Тут же нащупала магический поток, решив на всякий случай сотворить воздушную подушку, если не вытяну. Чуть было не захлебнулось. Поток оказался тяжелым, будто бы свинцовая река а магия настолько чужеродной, что она едва-едва поддавалась моим командам. Но все же, все же вытянула. Но когда я выровняла крылья параллельно земле, радуясь, что сейчас уйду наверх, на меня налетело нечто огромное, крылатое и когтистое. Чертов дракон! А ведь я и забыла о черном ящере. Он поймал меня в полете, сжал в лапах, сминая крылья. Я охнула, задохнувшись от возмущения. Рогатый, скопаемый. Это он, он во всем виноват. Заманил меня, а теперь еще и похитил. Кусок металла впился в бок Одна рука вывернулась, грозя порадовать переломом или, если повезет, всего лишь вырехом. Я завизжала, пытаясь высвободиться, ругая его, жалея себя, а еще больше своей любимой крылышки. Сломать их невозможно, но смять, согнуть – плевое дело. Если нарушится целостность конструкции, то уже больше никогда не полетишь. Хотела было запустить в чешуйчатую бронированную грудь огненным шаром но тут дракон опустился на выступ в скале. Секунда, и вместо когтиста лап меня держал в руках черноволосый мужчина. Я тоже не стала медлить. С размаху заехала ему по лицу здоровой рукой, путаясь в ремнях и в смятом золотистом металле. Вернее, попыталась, но он уклонился. Перехватил мою руку в паре сантиметров от своей щеки. «Как ты, не ушиблась?» – стревожно спросил он. «Надо же, какой вежливый попался!» «Кто ты такой?» – заорала на него, вырывая руку. Я ведь узнала его, узнала. Видела вчера в коридоре Академии. Тот самый, черноволосый и зеленоглазый, от взгляда которого я не понимала, куда деться. Теперь же мама была парова. К первородной магии драконов быстро привыкаешь. Он вызвал у меня только одно лишь чувство – ненависти. Зачем ты меня похитил? Меня зовут Ронан. Ронан Маккормак, представился мужчина. И попытался расстегнуть крепление моих крыльев. И я тебя не похищал, добавил он. «Эй, ты что творишь? Руки убери!» «Не похищал, говоришь? Значит, заманил!» «Как это снять?» – перебил он. «Надо избавиться от твоих крыльев, с ними будет неудобно. Затем сядешь мне на спину». «Сдурел совсем? Зачем мне это делать?» Он не ответил. Заметно нервничал, озирался. Я тоже оглянулась. Вокруг каменистая равнина, поросшая серо-зеленым мхом, упирающаяся в кроваво красные скалы у горизонта. Следов хозяйственной деятельности не наблюдалось. Ни дорог, ни строений. Наблюдались лишь тяжелые грозовые облака, зависшие над пустошью. «Это твой мир?» – спросила у него недоверчиво, потому что серьезно в этом сомневалась. Слишком уж растерянно выглядел мой похититель. К тому же говорили, но «Ну, Адриан, мир драконов, безумно красив, просто райский уголок. Это же место походило на сад Эдема, если только после продолжительной засухи. Но ну, или цунами, что вырвало с корнем все деревья и унесло за собой в невиданные дали. «Нет», – отозвался дракон. Это не мир драконов. Ну уже живее, если у тебя есть нож, дай мне, я перережу ремни. У меня с собой ничего. Мужчина был в обычной одежде иерианна. Штаны, белая рубаха, кожаный пояс, высокие сапоги. Все добротное, дорогое. Но оружия при нем не было и быть не могло. Когда дети богини перекидывались в драконов и обратно, хорошо, хоть одежду сохраняли, а то стоял бы сейчас без штанов. Тогда где же мы, демоны, тебя подери? Заорал на него. У меня уже нервы сдают, а он стоит и молчит. «Сказала же, руки убери, я сама все расстегну». Нож у меня был, складной, в рюкзачке хранился, но я не собиралась ему отдавать. «Посмотри, что ты натворил», – произнесла с ненавистью, когда отстегнула первое крыло. Оно было безнадежно испорчено, смято чуть ли не в гармошку. «Ты сломал мои крылья. Вообще-то я тебе жизнь спас». «Пошел ты, спасатель хренов!» Говорить ему о том, что я вполне справилась сама, не стала. К тому же из-за его спасения левая рука болела ужасно. Даже пальцами пошевелить больно. «Позже пошлешь», — криво усмехнулся он, — «если мы отсюда выберемся. Нужно найти место, через которое мы сюда попали. Это наш единственный шанс». «Я бы сама себе жизнь спасла», — пробормотала в ответ. Крепления отстегивались быстро, надо было лишь знать, как именно. «Где мы? Почему ты молчишь?» «Думаю, что в Эладаре, в «Мире темных», — пояснил мне дракон. «Ты сбриндил? поинтересовался я у мужчины. совсем куку! -ку? А в скалу приложился ненароком? Хотел бы, но боги дали мне способность соображать быстрее, чем некоторые. Огрызнулся он. Похоже, мы провалились в темный мир через неизвестный разлом. Элладар. Я задохнулся от ужаса, не обратив внимания на его едкое замечание о моем уме. Не может этого быть. Но если он прав, то... Я с удвоенной скоростью принялась срывать с себя последние крепления. Если он прав, то это означает, что третий разлом, ведущий в Нижний мир, все же существует. Дед оказался прав. Ведь он настаивал, даже приводил выдержки из когда-то прочитанных древних свитков со свидетельствами крестьян, живущих у срединых гор. Они, где видели странных существ и птиц, не принадлежащих эрианну Но отец лишь посмеивался, утверждая, что перепив эли и не такое увидишь. «Если ты хочешь прожить еще немного, мы должны лететь. Сейчас же», — настаивал дракон, — «свои крылья оставь здесь, нет времени с ним возиться». «Издеваешься?» «Нет, не оставлю, я быстро». Но он снова был прав. Если мы провалились в Ладар, то лучше выбираться отсюда поскорее. Ты помнишь место выхода из разлома?» Спросил Ронан. «Не совсем», — призналась ему. Кинула взгляд на пустошь. «Ну, где-то там. Метрах 100 ста отсюда и в двадцати-тридцати от земли. Ведь пройдя через грани, попав в чужой мир, я чуть было со всей дури не врезалась в камень. Который из них? Тот был большой и плоский. С вереницей трещин и бурыми разводами лишайника. Это я отлично помнила». Но вот не задача. Такими же усеяна вся равнина. Выбирай не хочу. Если будешь лететь примерно на том уровне, я постараюсь найти. Хорошо, кивнул дракон. Я тоже постараюсь вспомнить. Уставился на меня. Вернее, на мои тщетные попытки засунуть крылья в рюкзак. Потому что они все никак не лезли. Погнулись, и несколько частей все не выходили из пазух. К тому же я с больной рукой. Попробуй тут еще сложи. Брось, приказал дракон. Я куплю тебе новые. Уставилась на него с изумлением. «Он, значит, купит мне новые?» «Ну уж нет, спасибо. Как-нибудь и без него обойдусь». Упрямо дернув головой, вновь попыталась разделить крылья на составляющие части, пока не убедилась, что Ронан прав. «Все же придется оставить». «Ты пользовалась магией?» – неожиданно спросил он. «Здесь, в этом мире». Кивнула. «Да, когда пыталась затормозить». «Плохо, очень плохо». «Кто же знал, что мы в Элодаре?» «А почему плохо-то?» «Они чувствуют магию, и они придут на магию. Кто?» Глупый вопрос, на который я и так знала ответ. Ведь только что сдавала теоретический экзамен. фаморы кто же еще? Существа, которых я так старательно вырисовывала на экзаменационном свитке. Это было вчера, а сегодня... Ронан, я схватила его за рукав, потому что бросила взгляд на равнину и красные скалы на горизонте, и увиденное мне совсем не понравилось. Смотри, там, далеко-далеко, едва на пределе видимости, я разглядела темную копошащуюся массу. Словно за те минуты, пока снимал крылья, а дракон обещал купить мне новые, возле скал образовался гигантский муравейник, который, набирая скорость, двигался в нашу сторону. Да черт вас побери! Мужчина тоже вырвался на незнакомом языке. Живо приказал мне на спину. «А? А как мне показывать тебе направление?» «Нашепчешь на ухо!» — рявкнул он. И в ту же секунду передо мной из ниоткуда материализовался черный дракон. Я решила, что дивиться на сие чудо стану позже когда мы выберемся из неприятностей. Уверена, мы из них обязательно выберемся. Дракон нетерпеливо склонил голову, прилагая мне себя в качестве транспортного средства. Закинув рюкзак за спину, я взглянула на зависшие в воздухе любимые крылышки. Черт с ними, куплю себе новые. Причем сама. Меня Мирита зовут. Пробормотала сквозь зубы, заглянув в зеленые глаза ящера. Дракон моргнул, вот и познакомились. Вцепилась в роговой отросток на гребне. Наступила на его лапу, больной рукой оттолкнулась от крыла. Залезла, села. Неудобно вообще-то. Гребень твердый, жмет, совсем не там, где надо бы. Но тут уж не до подушечек. Все, полетели. Визжать при разбеге и отрыве я и не думала. Вместо этого вцепилась в роговой отросток, выступающий из позвоночника ящера. Дракон, сделав пару шагов, расправил крылья и взмыл в воздух, после чего отправился в сторону черной тучи, приближающийся со стороны скалы. Нет же, нам немного не туда. Мне казалось, что разлом находится куда левее. Ведь я хорошо запомнила большой плоский камень в сетке черных трещин, об который чуть не совершила жесткую посадку. Ящер же упорно выписывал круги над россыпью мелких камней, забирая то выше, то ниже. Но я все же смирилась, мало ли что мне показалось с испугу, ожидая, когда мироздание протащит нас через игольное ушко грани и выкинет назад в Ириан. Ничего подобного не произошло. Единственное изменение – враги с каждой секундой становились все ближе и ближе. Я подвывала от нетерпения, изводя себя тревожными мыслями. Что же делать, если мы так и не найдем разлом? Отбиваться от фаморов? Ну как? Как? Я, черт возьми, никакой не боевой маг. Вчера только поступила в Академию, а до этого магией пользовался исключительно в домашних целях. Неприятности же принимали катастрофический размах. Вскоре я уже различала черные развивающиеся одеяния приближавшихся фоморов. Они были похожи на гигантские пугала, беззвучно скользящие в метре над землей. Пусть я не была птицей, но их вид пугал меня до ужаса. Нет, так не пойдет. Вцепилась в рог заходящего на очередной вираж дракона, потянула его влево. Туда, крикнула ему, что есть мочи. Попробуй тут нашептать на ухо, если у кого-то слишком уж длинная шея. Но я была уверена, что разлом находится левее. К тому же, в силу особенностей своей крови, мы, медиаторы, ощущаем близость грани. В месте, где искал Ронан, его не было, уверенно. Тут дракон, о чудо, послушно свернул в нужную сторону. Правда, радоваться оказалось слишком рано, потому что в нескольких метрах от камня, показавшегося мне тем самым, нужным, уже появились самые настырные из фоморов, вернее, самые быстрые из них. Я вгляделась в их траурно-черное одеяние, скрывающее внутри себя часть первозданного ужаса кишащие тенями и шевелящимся мраком. И меня передернуло. Черт, лучше бы не смотрела. Но что же нам делать? Похоже, дракон решил прорваться к разлому с боем. Быть может, мы еще успеем? К тому же, чем ближе мы подлетали, тем все яснее я чувствовал странное напряжение. Оно было сродни тому, что и на ириане как раз перед тем, как мы провалились в разлом. Еще, еще немного. Четыре взмаха черных крыльев, и мы оказались рядом с нужным местом но тут подоспели первые тени. Фаморы не стали здороваться или пытаться наладить с нами контакт. Напали сразу же. Облепили дракона с двух сторон, заставив меня завижать от ужаса, потому что один гражданин Нижнего мира завис совсем рядом со мной. Я оторопела уставилась на черную тень, затем вытянула руку, готовясь защитить себя. Выстрелить в нее? Но чем? Тут дракон повернул шею и выпустил струю огня. Как нельзя вовремя. Фомор упал на землю ошметками обгорелого тряпья. Та же участь постигла второго, третьего, но их уже успела собраться целая армия. В толпе врагов, окруживших нас, я различила несколько особо крупных особей. Они выделялись не только размерами. Модифицированные, улучшенные твари с горящими угольками глаз, вместо того, чтобы напасть и сгореть в драконьем пламени, принялись палить у нас зелеными лучами. Уверен, это какая-то жуткая гадость. Тюарт, один из далпов, прошел совсем близко от меня. Дракон увернулся, и я почувствовала себя наездницей на необъезженном устанге. Вцепилась в роговой отросток, забыв о больной руке, сжала ящер ногами, опасаясь, что могу свалиться в любой момент. Даже если не свалюсь, то подстрелят. Но я тоже, я тоже могу помочь. Нырнула в местный поток, захватив из него достаточно для защитного щита, чтобы накрыть нас головой защитным переплетением стихии воды и воздуха. Я не знала, насколько меня хватит, ведь нападавших становилось все больше. А магия здесь такая? Так себе условная. Вскоре поиски грани превратились в битву на выживание. Наконец я поняла, что нас просто-напросто прикончит, взяв количеством, наплевав на драконьи пламя и мою хиленькую защиту, пусть и спасавшую от прямых попаданий ядовитыми лучами. Кажется, дракон пришел к похожему выводу, потому что резко свернул в сторону, из-за чего я чуть была опять не вывалилась из седла. Фу ты, какое тут седло! Я мире дикая укротительница драконов. Мне даже седла не надо. Затем за нами гнались, нас преследовали. Фоморы вгрызались в мою защиту, стреляли снизу с боков, отставали, нагоняли вновь. Дракон не обращал внимания на преследователей, предоставив их мне отстреливайся, дорогая! И я отстреливалась, ну как могла, забыв, что передо мной живые существа держала щит и избивала особо наглых ледышками или скидывала поднято мною ветром. Чем богаты, тем и рады. И все потому, что единственным нашим преимуществом была скорость. Дракон махал крыльями, как заведенный, удаляясь от красных скал в сторону заката. Я и не заметила, что уже наступал вечер, и кроваво-красный диск местного солнца приблизился к верхушкам далекого леса. Скоростью мы все же превосходили темное воинство, и постепенно тени начали отставать. Первыми отвалились модифицированные стрелки с красными глазами. Черные пугало, что все норовили присосаться и полакомиться жизненной энергией, довольно долго летели за нами, стараясь попасть дракону под крылья и тем самым сбить его с ходу или же с настойчивостью обреченных бились о мою защиту. Наконец отстали и они. Кажется, оторвались. Но дракон все летел и летел, а я, чуть живая, сидела, вцепившись в роговой отросток на его спине и тряслась не только от холода, пережитого стресса и схлынувшего адреналина, который, кажется, забрал с собой последние мои силы, но еще и от осознания того, в какие неприятности мы попали. Через ту грань мы никогда уже не пройдем, потому что нас там будут поджидать враги. Возможно, у фаморов поблизости поселение или же гнездо, вон как быстро они прилетели. Возвращаться туда было бы самоубийством, примерно таким же, как и лететь глубь Элладара, убегая от недругов. Здесь все, все было самоубийством. Ну, я и попала. Неужели мы с Ронаном Маккормаком заперты в мире темных?